«Может быть, оно замуровано где-нибудь в этом подвале?» — беспомощно сказал Кустик. «Может, пораскапывать?» «Тут, пожалуй, докопаешься». Ник зябко съежился. «Мы знаете где?» «Точно, под старым кладбищем». «Вон кости стены торчит». Кустик, как испуганный малыш, прижался к Шурке. Шурка левой рукой обнял его за плечи. Правой он держал фонарик, водил лучом по стенам. Высоко между рассевшихся кирпичей и правда торчало что-то похожее на берцовую кость, с желтым, как бильярдный шар с уставом. «Но…» — Шурка осторожно отодвинул кустиком. «Шар был слишком ровный, слишком блестящий». Шурка встал на цыпочки, ухватился за шар. Тот не двинулся. И Шурка с неожиданной злостью всей тяжестью повис на коротком, похожем на кость рычаге. Гулы скрежет, потрясли глухой склеп. На стене осыпался слой кирпичей. Шурка еле успел отскочить. За кирпичами открылись клепанные железные створки. Они разошлись медленно, с натужным скрипом, как в приключенческом фильме. В полуметре от пола возникло широкое квадратное окно. За ним Тьма. Четверо постояли, прижимаясь друг к другу. Теперь стало по-настоящему страшно, словно вот-вот могли появиться зловещие хозяева подземелья те, кто шутить и жалеть не станут. Насела пыль, скрипнул последний соскользнувший кирпич. И опять ни звука, кроме дыхания. «Давайте туда», — Платон первый шагнул к окну. За окном было обширное, похожее на котельную, помещение. Тянулись по стенам трубы разной толщины. причем одни были в клочьях ржавчины, а другие — светлые и гладкие, то ли из нержавейки, то ли из титана. И опять ни двери, ни люка, ни щели. На гладкой бетонной стене Единственное, где не было труб, чернело железное колесо со спицами и рукоятками, похожее на штурвал речного парохода. Шурка и Платон разом ухватились за рукояти. А что еще оставалось делать? Колесо повернулось легко. И столь же легко, бесшумно, отошел рядом с колесом бетонный блок. Погрузился в пол. За ним все увидели круглое, метр в диаметре, отверстие. Конечно же, с непроницаемой тьмой. Кустик первым сунулся в лаз. Наверное, ему было неловко за недавний откровенный страх. ⁇ Подожди! ⁇⁇ завопил Платон. ⁇ Я недалеко! Чуть-чуть! И... ⁇ <sticks> Это а Это ⁇ А ⁇ стремительно удалилось и оборвалось, как от удара. Шурка Платон и Ник, толкая друг друга, сунулись в дыру по поясу. Впереди мрак. Никакого намека на фонарик Кустика. «Господи, не надо никаких находок. Не надо мне нового сердца. Ничего не надо. Лишь бы он был живой». «Кустик, ты где?» У Шурки сорвался голос. Из дальних далей донеслось. «Не бойтесь, прыгайте. Здесь мягко». «Главное, что жив». «А куда прыгать-то?» Шурка первый полез на четвереньках. Гладкий металл трубы холодил колени и ладони. Вперед, вперед! а, -а, -а, -а Труба стремительно ушла вниз. Шурку, как во сне, стиснуло страхом падения. Потом он заскользил, будто по жолобу. Труба изгибалась, изгибалась и вновь перешла в горизонталь. И выплюнула мальчишку на что-то кожаное и упругое. Шурка отлетел в сторону. На его место вылетел Платон, а на того свалился Ник. Кустик стоял в трех шагах и смеялся. «Здорово, да? Как аттракцион в парке!» Под потолком горел яркий матовый плафон. Помещение было похоже на заброшенный спортзал без окон. И то мягкое, на что приземлились искатели приключений, было стопой полуистлевших кожаных матов. У стен стояли гимнастические кони и перекладины. Сверху свешивались кольца. Почему-то все приободрились. Может быть, потому, что вокруг было много привычных вещей. «Станция спортивная. Как в телеигре, кидайка попадайка, — сообщил Платон. «Сперва я так перепугался. Чуть сырость не пустил», — радостно признался Костик. «Оно и видно. Это от тебя», — развеселился Ник. Посреди зала тянулся бетонный желоб, а по нему текла журчащая вода. «Странное, конечно, обстоятельство. Зачем в спортзале арык? Но, мало ли, странного они уже повидали. Никто не удивился. Платон опасливо поморщился. Наверное, канализация?» Кустик упал на коленки у края жёлоба, пригнулся. не не пахнет ничем. Чистая вода. Наверное, подземный приток саженки». Платон покачал головой, но спорить не стал. Тем более, что ручей этот указывал дальнейший путь. Он вытекал из трубы в одной из стен и уходил в полукруглый туннель в другой стене. Сняли кроссовки, вошли в воду. Глубина была почти по колено.